Часть 2. Удивительная в своей величественности и изысканности, гармония, царившая в интерьере Брунгильды, никоим образом не компрометировала военные качества этого корабля. Оказавшись здесь, Ян смотрел вокруг с неподдельным восхищением. «Так это тот самый Ян Венли?» Донеслась до ушей Яна волна перешёптываний, прокатившаяся по воздуху. У него возникло чувство, что он разочаровал собравшихся, да и кто бы стал их винить. Яну было далеко до Рейнхарда, Самый элегантный молодой благородный юноша всех времён. И в отличие от Карла Густава Кемфа, собственноручно отправленного им в забвение, внешность Иоанна нельзя было назвать и героической. Не было он хладнокровным вендеркиндом, с другой стороны, ни отёсным деревенщиной он тоже не был. По крайней мере, некоторые определённо считали его красивым, например, Фридрих Гринхилл. В целом он скорее был похож на молодого учёного из-за отсутствия политических связей и продолжающего лишь читать лекции, не претендующего на место доцента. На первый взгляд, ему можно было дать 27 или 28 лет среднего телосложения, а он при этом выглядел изнурённым и отощавшим после затяжной битвы. Непослушные волосы, торчащие из-под берета, тоже не добавляли ему сходства с военным. Так или иначе, его внешность абсолютно не производила такого же сильного впечатления, как его невероятные военные достижения. Высокий молодой офицер с песочного цвета волосами и глазами повернулся к Яну и ацелитовал ему. «Ян Эйхарт Мюллер!» Да «Для меня большая честь встретиться с вашим превосходительством Яном, верховным главнокомандующим вооружённых сил Союза». «Вовсе нет. Это честь для меня». Безыскусно ответил Ян, солятуя в ответ. Испытывая неловкость, он не стал больше ничего говорить. Похоже, он произвёл на Мюллера такое впечатление, что тот не мог продолжить испытывать к нему неприязнь и чувство поражения. Последовал короткий период молчания, но потом Мюллер, словно успокоившись насчёт чего-то, разрядил напряжение улыбкой. «Если бы только вы родились на нашей стороне галактики, «Я бы хотел изучать тактику под вашим началом. Жаль, что этого не случится». Выражение лица Яна тоже смягчилось. «Благодарю вас. Мне бы тоже хотелось, чтобы вы родились у нас. Тогда бы я сейчас мог наслаждаться после обеденным сном дома». Эти слова не были простой вежливостью. Ян говорил правду. Умный и храбрый командующий флотом вроде Мюллера значительно уменьшил бы количество его проблем. Мюллер олыбнулся, сказав, что это и вправду прискорбно, и повёл Яна в личный покой Рейнхарда. Перед дверью их встретил молодой офицер с глазами цвета жёлтого топаза. Это был капитан первого ранга Кистлинг, начальник охраны. Молча Тулетава фон открыл дверь и впустил гостей внутрь. Итак, Ян Венли, державший в руках чёрный берет, летсам к лицу столкнулся с Рейнхардом фон Ленграмом в платье. Личные покои могущественного диктатора оказались не такими уж роскошными, но, возможно, дело было в том, что они просто не могли сравниться в великолепии с хозяином. Когда с одного из диванов напротив поднялся златовласый юноша, Ян почувствовал, что этому моменту до странности не хватает торжественной музыки. Он видел перед собой живую легенду, молодого мужчину, монополизировавшего благосклонность истории богов. Никогда ещё имперская форма не казалась Яну таким воплощением величия. Очнувшись от недолгого оцепенения, Ян отдал честь. При этом растрёпанная чёлка упала ему на глаза, он смахнул волосы и изо всех сил постарался во второй раз сделать всё правильно Рейнхард, похоже, был не против. Он кивнул, кистляну через плечо Яна, и тот закрыл дверь, оставив их наедине. Изящно очерченные губы Рейнхарда сложились в улыбку. Я давно хотел с вами познакомиться, и вот моё желание сбылось. Благодарю вас. Ещё один безвкусный ответ, но ему и не хотелось соревноваться в красноречии с этим золотоволосым юношей. Ян принял приглашение и сел на диван, в неф надевая берёты, чувствуя, что его волосы растрёпаны как никогда. Мальчик, выглядевший достаточно молодым, чтобы учиться в средней школе, открыл дверь и внёс в серебряный кофейный сервис. Вскоре над мраморным столом начал витать ароматный пар. Когда мальчик удалился, посмотрев на своего господина с восхищением, а на гостя с интересом, Райнхард плавным движением поднял чашку. Наши судьбы переплетены. Помните битву при Астарте 3 года назад? Я получил то сообщение от вашего превосходительства. Буду ждать нашей следующей встречи. Ведь может именно ваше пожелание помогло мне пережить несколько опасных моментов. Я так и не получил от вас ответа. Рейнхард улыбнулся, и Ян, не в силах противостоять этой улыбке, тоже улыбнулся. Прошу простить мою грубость. Это не тот долг, по которому я стал бы спрашивать проценты. Спретов улыбку Рейнхард вернул чашку на блюдце, даже не звякнув. Что вы скажете на предложение работать на меня? Насколько я знаю, вас произвели в грант адмиралы. «Что ж, в Имперском флоте вы тоже можете получить звание Гросс-Адмирала. Думаю, в настоящий момент реальное звание ценнее номинального. Это кажется безумием, но смог бы отказаться от этого предложения, если бы не приготовил ответ заранее», — спросил себя Ян. «Это незаслуженная честь, от которой я боюсь вынужден отказаться. Почему?» Хотя Рейнхард ничуть не удивился, спросить об этом было естественно. «Я не понимаю, чем могу быть полезен вашему превосходительству. Неужели вы настолько скромны?» «Или считаете, что я недостаточно хорош, чтобы командовать вами?» «Вовсе нет». Голос Яна стал немного уверенней, но он задумался над тем, как объяснить свою позицию, не задев чувств собеседника. Как ни удивительно, он нисколько не боялся рассердить диктатора, напротив, он считал почти преступным отказываться от его доброго предложения. «Если бы я родился в Империи, я бы с радостью пошёл служить под началом вашего превосходительства даже без отдельного приглашения. Но я вырос на другой воде, чем жители Империи». ведь говорят, что непривычной водой можно подорвать здоровье. Решив, что метафора была подобрана неудачно, он поднёс губами чашку с кофе, чтобы выиграть немного времени. Хотя он был предан своему любимому чёрному чаю, он мог сказать, что в приготовлении чёрной жидкости, которую он сейчас пил, были вложены самые качественные зёрна и самое превосходное мастерство. Не обеспокоенно отказом Яна, Рейнхард тоже поднял свою чашку. Не уверен, что ваша вода вам так уж подходит. Но мне кажется, что вас слишком часто не только оставляли без награды, но и ограничивали, учитывая ваши огромные военные достижения. Просто хорошей пенсии было бы достаточно. Конечно, я ни в коем случае не мог произнести такое вслух, поэтому напустив на себя важности, он дерзко заявил: "Я считаю, что был вознаграждён достаточно, и мне нравится вкус моей воды". "И так, значит, вы преданы лижнемократии? Это вы хотите сказать?" "Да, так и есть". Это был ответ без особого энтузиазма, но Рейнхард поставил чашку и серьёзно продолжил спор. «Но так ли хорошо демократия? Разве не республиканское правительство Галактической Федерации породило уродливое дитя Рудольфа фон Голденбаума?» Ян промолчал. «Более того, тем, кто отдал мне вашу любимую, или вам так кажется, страну, был человек, законно выбранный правителем большинством её граждан. Демократическое правительство – это орган, который при поддержке собственного народа ограничивает свободу и дух этого народа. Ян услышал достаточно и счёл себе обязанным ответить. «Простите за грубость, но с тем же успехом можно отказаться от огня, ведь он может стать причиной пожара». «Хм...» Райнхард скривился, но даже эта лёгкая гримаса не смогла испортить его красоту. «Возможно, вы правы, но разве тоже не относятся и к самодержавию? Хотя время от времени появляются тираны, нельзя отрицать достоинств правительства, построенного вокруг сильного руководителя». Ян задумчиво посмотрел на Райнхарда. «Но с этим можно поспорить». И каким же образом? Право нарушать законные права людей имеют только они сами. Другими словами, люди сами несут ответственность за наделение властью таких людей, как Рудольф фон Голденбаум, и даже куда менее значительных личностей вроде Жобатру Нихта. В этих случаях винить некого, и это решающий момент. Недостаток самодержавия в том, что всегда можно переложить ответственность на кого-то другого. И этот недостаток настолько велик, что даже добрые дела правительства сотни мудрых монархов его не перевесят. Кроме того, правитель с такой приницательностью, как у вашего превосходительства, большая редкость. Но даже ваши положительные и отрицательные стороны видны невыраженным взглядом. Рейнхард выглядел так, будто его застали в расплох. Ваше утверждение смелое и оригинальное, однако на мой взгляд, несколько преувеличенное. Но я не хочу уступать. Так в чём вы пытаетесь меня убедить? Да в общем-то ни в чём, ответил Янс, сбитый с толку. И он действительно был сбит с толку. У него не было ни малейших намерений убеждать в чём-либо Рейнхарда или загонять его в угол. Ян привычно снял берет и взъерошил свои длинные чёрные волосы, ощущая, что немного разволновался. Он понимал, что ему нечего противопоставить элегантной манере речи Рейнхарда, но просто хотел быть более спокойным. Я всего лишь выдвинул антитезис вашим словам. Каждому утверждению должно существовать противоположное, вот и всё. И так ничто не абсолютно, и ко всему должна существовать противоположность. В это вы верите? Я ненавидел эти разговоры о вере. Это просто мои мысли. И кто знает, может, где-то во Вселенной есть единственная неоспоримая истина, дающая ответ на все вопросы, но мои руки никогда не дотянутся до неё. В таком случае мои руки ещё короче. Но Сирос улыбка Райнхарда была циничной. Я никогда не стремился к неоспоримой истине. Всё, что было мне нужно, — это сила и возможность сделать то, что я хочу, а не следовать приказам презираемого мной человека. А вы о таком не думали? «Не от людей, которых вы бы презирали. Я презираю лишь тех, кто пропагандирует войну и подчёркивает важность патриотизма, а сами при этом прячутся в безопасном месте. Кто призывает других сражаться, а сами ведут комфортную жизнь в тылу. Находиться под одним флагом с такими людьми — невыносимая мука». Слова Яна были полны горечи, а не цинизма. Рейнхард внимательно смотрел на него. Заметив это, Ян прочистил горло и добавил. «Но вы, конечно же, не такой». Но вы всегда сражались на передовой вместе со своими солдатами. Простите, если сказал что-то не так, но вас я несомненно уважаю. Понятно. Что ж, хотя бы это вы во мне уважаете. Я рад этому. Рейнхард мелодично рассмеялся, но внезапно выражение его лица омрачилось. Когда-то у меня был друг. Мы поклялись друг другу, что вселенная будет у нас в руках, но также дали клятву, что не станем уподобляться аристократам, а сами добудем свою победу сражаясь на передовой. Хотя Рейнхард не назвал имени, Ян догадался, о ком он говорит. Этим другом был Зигфрид Керхейс, человек ценою собственной жизни спас Рейнхарда от убийцы. Ради этого друга я бы пожертвовал собой в любой ситуации. Дабы Веленхард тонкими белыми пальцами отбросил золотистый локон упавший ему на лоб. Возможно, в тот момент Ян был словно инструментом, дёргая струны которого Рейнхард играл свою реквием. Но тем, кто принял на себя жертва, стал именно он. Я так долго полагался на него и использовал в своих интересах, пока в итоге он не отдал за меня жизнь». Эльтисты голубые глаза Рейнхарда блеснули, когда он это произнёс. «Если бы мой друг был сейчас жив, будьте уверены, вы не сидели бы передо мной, а были бы мертвы». Ян не стал отвечать, понимая, что его ответ не требуется. Рейнхард же вздохнул и сменил тему. Казалось, он вынырнул в реальность из глубин своего сердца. «Недавно я получил рапорт от моих подчинённых, оккупировавших вашу столицу. «Ваш главнокомандующий просит, чтобы вся ответственность была возложена на него, а не винил кого-либо другого в военных преступлениях». На это Ян отреагировал. «Да, это похоже на то, что мог сказать главнокомандующий Бьюкок. Однако я прошу ваше превосходительство отклонить его просьбу, кем будем мы, его подчинённые, если позволим ему взять всю ответственность на себя?» «Адмирал Ян, я не мстителен. И хотя я поступил именно так, свыше знати империи, вы для меня достойные противники». Да, у меня не было выбора, кроме как арестовать начальника вашего центра стратегического планирования и главнокомандующего. Но теперь, когда огонь войны утих, я не стану просто так проливать кровь. Лицо Рейнхарда выражало благородную гордость, и он естественно поклонился безупречной честности его слов. Кстати говоря, а если я дарую свободу вам, что вы будете делать? Уйду в отставку. Мгновение Рейнхард смотрел на черноволосого адмирала, девятью годами старше его самого, а потом невольно кивнул. И их встреча завершилась. Внутри шаттла везущего его назад на Гиперион, Ян погрузился в размышления. То, как Рейнхард описал демократическое правление, было слишком суровой оценкой. Демократическое правительство – это орган, который при поддержке собственного народа ограничивает свободу и дух этого народа. На первый взгляд, чтобы создать алмаз, самый твёрдый из кристаллов углерода, требуется огромное давление геологических процессов. И если провести аналогию, является ли гнётение со стороны сильных необходимым условием для развития двигационного человеческого духа, который стремится к свободе и избавлению от гнёта власти и насилия? А хорошая, свободная среда только разрешает сам дух свободы? Ян больше не чувствовал уверенности. В мире существовало слишком много вещей, судите которых ему не хватало мудрости, сможет ли он когда-нибудь найти ясный ответ?